Реакция на военные поражения у римской и карфагенской цивилизаций тоже была разной. Карфаген — всеобщий вой, необузданный гнев. Послов, принесших дурную весть, начинают рвать на куски. Женщины накидываются на случайных прохожих. Толпа требует казнить полководца и часто казнят. Городом овладевает всеобщая истерия. Народ истериков. Все-таки человеческие жертвоприношения и публичные казни не проходят даром для психического здоровья нации. В средневековой Европе, например, даже дети могли наблюдать, как на площадях колесуют или живьем сжигают воющих людей. И население Европы было тогда таким же неврастеничным и склонным к массовым истериям, как Пунийская. А вот Рим... Вторая — пуническая. На возвышение выходит сенатор и лаконично и сухо сообщает народу. «Римляне, мы разбиты в большом сражении!» Это было самое страшное, пожалуй, в истории Рима поражение при Каннах. «Римской армии больше нет!» Город пуст. Призывать в строй уже практически некого. Все союзники отвернулись от Рима. Ганнибал сейчас двинется на беззащитный город. Признаюсь, после этой сводки информбюро некоторое беспокойство в Риме все-таки наблюдалось. Была полная растерянность. Практически нет римской семьи, которая не потеряла бы кого-то в отечественной войне. Потому, как поэтично пишут некоторые историки, Рим звенел от женского плача. Но звенел Рим недолго. Ведь он был населен римлянами, а не карфагенинами. Почти сразу инициативу берет на себя сенатор Квинт Фабий Максим. В первую очередь он велит женщинам заткнуться и разойтись по домам, потому что их низкочастотные звуки только деморализуют. Он приказывает закрыть ворота и всех, кто может стоять, загоняет на стены. Ганнибал, не потерпевший в Италии ни одного поражения от римских войск, подходит к полупустому городу и ждет, когда римские власти выйдут с ключами. Вместо них... К полководцу приходит один единственный служащий городской магистратуры и ультимативным тоном велит Ганнибалу немедленно убраться. Никогда поражения не делали римлян более уступчивыми, а победы более твердые требовательными к побежденным, в отличие от флюгера подобных карфагенен. Любопытный момент: Места в карфагенском сенате открыто покупались за деньги, что, наверное, не было странным для нации торговцев и было диким для тогдашних римлян, Друг с Сцепиона-младшего, греческий историк Полибий, позже писал, «У Карфагенен для получения должности люди открыто дают взятки. У римлян это самое наказуется смертью». Пройдет немного времени... И на римском форуме тоже будут стоять столы с кучками денег, а богатые кандидаты станут открыто покупать голоса избирателей. Все меняется в этом мире. Я же говорил, цивилизация развращает варваров, а в эпоху пунических войн именно римляне – были более варварами, чем карфагенине. И все-таки... Да, позже римляне действительно отчасти стали такими же, как пуницы. Разница только в том, что пунийцы никогда не были такими, как римляне. Внутри даже испорченных римлян Был настоящий фундамент, железобетонный. Бетон, кстати, изобрели в древнем Рибе.